Глава 36. В голове Майрона снова что-то вспыхнуло. «Я бесплодна», — объяснила Линда. Она произнесла это слово почти небрежно, но в ее глазах было столько горечи и боли, что Майрон вздрогнул. Врачи объяснили, что мои яичники не могут производить яйцеклетки, но Джеку хотелось иметь ребенка. «Вы нашли суррогатную мать?» — тихо проговорил Майрон. Линда перевела взгляд на Викторию. «Да», — ответила она. «Хотя это было не совсем честно. Все произошло вполне законно», — возразила Уилсон. «Это вы для них устроили?» — спросил ее Майрон. «В юридическом смысле да. Усыновление было полностью легальным. Мы хотели держать это в секрете», — продолжила Линда. «Вот почему я так рано вернулась из тура, не показывалась на людях. Стуррогатная мать не должна была даже заподозрить, кто мы такие». Еще одна вспышка. Но она узнала? Да. Это Дайана Хоффман. Линда была слишком утомлена, чтобы удивляться. Как вы догадались? Просто сообразил. А иначе зачем Джек стал бы нанимать ее в качестве Кэдди? И почему ее так задело решение Колдорнов не обращаться в полицию? Как она вас нашла? Ему ответила Виктория. Я уже сказала, что все было сделано легально. По новым законам об охране тайны получить информацию о приемных родителях не составило труда. «Вот почему ты не могла развестись с Джеком. Он являлся биологическим отцом. На бракоразводном процессе он имел бы преимущество». Линда опустила голову и кивнула. «Чет знал обо всем?» «Нет», — прошептала Линда. «По крайней мере, ты так думаешь», — заметил Майрон. «Что?» «Ты не знаешь наверняка». Может, Джек ему рассказал. Или Даяна. Вероятно, из-за этого все и началось. Виктория скрестила руки на груди. Не понимаю, к чему вы клоните, Майрон. Допустим, Чед узнал. Какое это имеет отношение к похищению и к убийству его отца? Майрон покачал головой. Хороший вопрос. Надо подумать, полиция уже в курсе? Насчет усыновления? Да. Кое-что стало проясняться. Значит, теперь у прокуратуры есть мотив убийства. Обвинение заявит, что Линду беспокоили планы Джека насчет развода, и она убила его, чтобы сохранить сына. Виктория Уилсон добавила, а тот факт, что Линда не является биологической матерью ребенка, можно разыграть с двух сторон. Или она любила сына так сильно, что убила ради него мужа, или, понимая, что на самом деле он ей не родной, хладнокровно отрезала ему палец. В любом случае, палец нам не поможет, — Виктория кивнула. — Можно мне кое-что сказать, — попросила Линда. Они обернулись и посмотрели на нее. — Я больше не любила Джека. — Я сразу тебе об этом сказала, Майрон. Вряд ли бы я стала это делать, если бы собиралась убить его. — Логично. Но своего сына я люблю больше жизни. Думать, что я могу его изувечить лишь потому, что я приемная, а не биологическая мать, полная чушь. Я обожаю Чеда, так же, как любая мать обожает свое дитя. Она замолчала, с трудом переводя дыхание. Я хочу, чтобы вы оба знали об этом. Мы знаем, — отозвалась Виктория. Она добавила, — давайте присядем. Когда все опустились на стулья, Уилсон продолжила беседу. Пока рано касаться данной темы. Но мне хотелось бы поговорить об обоснованном сомнении. В обвинения есть большие дыры. Я собираюсь их использовать. Но было бы неплохо услышать альтернативные версии насчет того, что могло произойти. Иными словами, — ставил Майрон, — насчет других подозреваемых. Да, именно об этом. Наверное, у вас уже есть подходящие кандидатуры? Уилсон холодно кивнула. Есть. тэд кристин На сей раз удивилась даже Линда. — — Лишь Виктория осталась невозмутимой. — Да, он подозреваемый. — Тед нанял меня вчера вечером, — объяснил Майрон, — так, что беседа о нем ведет к конфликту интересов. — Тогда не станем о нем говорить. — Я не уверен, что это правильно. — Вы можете от него отказаться, — заметила Виктория Линда, — наняла вас первой, — у нее преимущество. — Если вы чувствуете, что возник конфликт, то должны позвонить мистеру Криспину. и сообщить, что не можете больше представлять его интересы. Она загнала его в тупик, ловко. «Давайте обсудим других подозреваемых», — предложил Майрон. Виктория кивнула, победа осталась за ней. «Давайте. Во-первых, Эсми Фонг. Майрон изложил им причины, по которым ее можно считать подозреваемой. У Виктории по-прежнему был сонный вид. Линда вскипела от бешенства. Она соблазнила моего сына». — выкрикнула она. — Эта сучка втерлась ко мне в доверие и совратила Чеда? — Похоже, что так. — Господи! — Значит, вот почему чет был в том грязном отельчике. — Да. — Ладно, ладно, — перебила Виктория. — Мне это нравится, у Эсми Фонг был мотив и возможность тоже. К тому же она одна из немногих, кто знал, где находился чет Правда, у нее есть алиби, — заметил Майрон. но не очень убедительны. Она могла выбраться из отеля. Ну, например, переодеться или выскользнуть наружу, пока Мигель был в туалете. Короче, я ее беру. Кто еще? Ллойд Реннард. Кто? Бывший Кэдди Джека, — объяснил Майрон, который помог ему продуть чемпионат. Виктория нахмурилась. Почему он? Есть совпадение. Джек вернулся в то же место, где когда-то с ним случилась катастрофа. И все началось сначала. Вряд ли это случайность. Уволив Реннарта, он разрушил его жизнь. Ллойд стал пить. В автомобильной аварии погибла его жена. «Что — Что? — воскликнула Линда. — Да, это случилось вскоре после турнира. лойд сидел пьяный за рулем. Он разбил машину и погубил жену. — А ты ее знала? — поинтересовалась Виктория. Линда покачала головой. Мы никогда не виделись с его семьей. — Я вообще видела лойда только у себя дома. или на поле для гольфа. Виктория скрестила руки на груди и откинулась на стул. Почему это делает его подозреваемым? Реннард хотел отомстить. Он ждал этого случая двадцать три года. Уилсон нахмурилась. «Звучит не очень убедительно». «Не очень?» — вмешалась Линда. «Вы знаете, где сейчас Ллойд?» «Сложно ответить». «Почему?» «Вероятно, он покончил с собой». Виктория посмотрела на Линду, потом на Майрона. «Нельзя ли поподробнее?» «Тело так и не нашли», — пояснил Майрон. «Но все считают, что он спрыгнул со скалы в Перу». Линда застонала. «О, нет!» «В чем дело?» — воскликнула Виктория. «Мы получили открытку из Перу». «Кто мы?» «Она была адресована Джеку, но без подписи. Пришла прошлой осенью или зимой». У Майрона забилось сердце прошлой осенью или зимой, в то время, когда лойд якобы прыгнул в пропасть. И что там было написано? Всего два слова, — ответила Линда. — Прости меня. Молчание. Виктория заговорила первой, не похожа на слова человека, мечтающего о месте Да, — согласился Майрон. Он вспомнил, что Эсперанса говорила насчет денег, на которые Реннард купил бар и дом. Открытка подтверждала то, что Майрон подозревал раньше, Джеку Колдрону сорвали игру. Однако отсюда следует, что поражение Джека 23 года назад было не случайным. «И что это нам дает?» — спросила Виктория. «И кто-то заплатил Реннарту, чтобы он навредил Джеку на турнире. И у этого кого-то имелся мотив». Ну, «Чтобы убить Реннарта, вероятно», — возразила Уилсон, — «но не Джека». веский аргумент или нет 23 года назад кто-то ненавидел джека так что помешал ему выиграть чемпионат наверное ненависть до сих пор не угасла или джек узнал правду и от него решили избавиться в любом случае тут есть за что зацепиться я не желаю копаться в прошлом продолжила уилсон можно наткнуться на какую-нибудь грязь по моему грязи достаточно грязь хорошая почва для обоснованных сомнений. «Сомнения мне нравится, усмехнулась Виктория, — «а неизвестность нет. Займитесь Эсмефонг, займитесь семьей Сквайрс, займитесь чем хотите, но не лезьте в прошлое, Майрон. Никогда не знаешь, что там можно откопать».